Студия Монолит представляет: Классика юмора. Ваши любимые исполнители. Мы с приятелем выиграли в доме отдыха. Нас с ним никуда не пустили. Не согласованы, знаете. Дарят одни, за чистотой следят другие. Но мы с другом выпили по сто и поняли, что награждает одни, убирает другие, а мы на мусорим. А так на коленках съели, только костюмы испачкали, и все. Пальто мне заказали с воротником. Отобрали ему в ателье это пальто, хотели им обратно насильно вернуть. Вплоть до мордобоя чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная. А в пальто в трамвай не могу войти. Место уступает и без очереди пропускают. И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Хотели им насильно вернуть. Их больше не хотят они. Ну, выпили мы с Григорием по 200. Одел я пальто. Смотри за Константин. А что, нормально, говорю? Отличное! Они же объяснили, что этот заболел, а там подкладка, усадка, девочки молодые шьют, а на 80 рублей никто не идет. Они же все объяснили, так и носи, так и ношу. Часы купили, через два дня календарь отказал. На дворе уже 30, а все 10 показывает. Выпили мы по 250, посмотрел на часы, нормальные часы. Потом стрелки остановились, мы по 300. Я посмотрел на часы, шикарные часы. А когда потолок в квартире неожиданно завалился, мы вообще по 350 грохнули. И правильно, сдавали зимой, мазали осенью. Да нельзя же всем летом делать, нормальная квартирка. Опять в санаторий попались специализированный. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Но у нас с собой было. Мы в палате приспособились, кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально говорю, Григорий, отлично, Касантин. Обратно лететь в сутки на аэродроме торчали. Полсуток погода, полсуток техническое состояние. Пять часов в кабине багаж грузили, шесть часов выгружали. Но у нас с собой было. Нормально, говорю, отлично. все равно быстрее, чем поездом. Подсчитали, вроде бы не быстрее, вроде бы даже медленнее. Ничего, говорю, по буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали. Нормально, Григорий, отлично, Касантина. Посидели, отдохнули, сейчас летим обратно. Правда, сели в Куйбышево, потому что Казань не принимала, хотя нам надо в Харьков. Но у нас с собой было. Сейчас город посмотрим. Нормально, Григорий. Отлично, Касантин. Нам сказали, что стоянка 6 часов. Через час предупредили, чтобы не уходили. Через 2 часа взлетели. Ну, не все, конечно, те, кого предупредили. Но у нас с собой было. Поездом поедем. Чего расстраивать? Нормально, Григорий. Отлично, Касаньки. Приехали домой, снова пальто на глаза попалось. А у нас с собой опять было. А что, Гриша, постишка-то нормальная? Отличное пальтецо. Носи на здоровье. В случае чего я буду ходить сзади объяснять, что никто не хочет за 80 рублей. Ну, в любом стоять. А тут мы с ним в один город поехали, в маленький городок. Ну, не просто по приглашению председателя райисполкома. Он по телевидению выступал, мол, приезжайте в наш город. Вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе. Так упрашал мы сели, поехали. Ну, у нас такое впечатление все таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти, объяснили секретарше, что мы не просто свалились, а приехали по приглашению. Ну, она нас сразу за дверь выставила, вас много гостей, мало, с ума сошли. Так и будете по всем городам ездить, и председатели по телевидению выступают. Ну, мы на вокзале при буфете приняли по 200. Нормально, говорю. Ну, что, действительно, нас много, а мест мало. Нас много, штанов мало, нас много, самолетов мало. Знаешь, как им жизнь облестить, Григорий? Тут один выход, нас должно меньше быть. У тебя дети есть? Нет, и у меня нет. Нормально, Григорий. Отлично, Касатин.